Глава пятая. Евгения. Прогулочным шагом двигаясь вдоль клеток, я косилась на своего спутника и меланхолично размышляла. Где Такого креативного тюленя я в жизни еще не встречала. Пожалуй, ради него я могу пожертвовать даже наработанной на канале аудиторией. Тем более, что мы отсняли сезон. Осталось только смонтировать и озвучить. Что-нибудь придумаю насчет удалёнки. А к весне или тюлень подобреет и проведет сюда интернет, или мне станет пофиг на прежнюю работу. Красивый зверь. Я остановилась на безопасном расстоянии от монументальных стальных прутьев. Зверушка за ними явно не была особо дружелюбной, зато была интересной. Ну, хоть чувство прекрасного у тебя имеется, жалкая смертная. За это я сожру тебя быстро и безболезненно. Кидай ее сюда, прислужник. Тоще на один зуб. Тьфу. «Не могли, что ли, покрупнее поймать?» Внезапно ответил мне рогатый тигр в синюю полоску. «Заткни пасть и поприветствуй нового управляющего, Райдзю. Иначе твой и так не слишком мобильный рацион оскудеет вдвое». Я на пару секунд зависла, причем не от того, что тигр с рогами со мной заговорил, а от того, что голодный хищник заговорил явно по-китайски, и я его поняла». Это было гораздо удивительнее самого наличия магической зверушки из местной мифологии на расстоянии трех шагов от меня. Китайскую мифологию, в конце концов, я более-менее знаю, читала и слушала подкасты перед поездкой. А вот китайский язык? Так бы и сказал, что сам сожрать хочешь. Оскалился тигр, уходя в дальний угол вольера. А как рассчитывается рацион данного экземпляра? Полюбопытствовала я, погладив пальцами тот самый нефритовый пропуск, который тюлень прицепил к моему поясу. Может, это он виноват в моей внезапной полиглотии? Ведет себя плохо, значит, жрать не хочет. Хорошо и послушно, объедаться может, пока не лопнет», — пожал плечами тюлень. «Больше похоже на... Размножаться в таких условиях трудно. Этого райдзю не надо размножать. Пусть скажет спасибо, что не прибили. Он здесь сидит, потому что лет 200 назад решил перекусить несколькими богами. С другой стороны, если ты заставишь его дать потомство, можно будет выручить немалые деньги или воспитать из детеныша-охранника. А он разумный или просто повторяет слова как попугай. Большинство легендарных зверей не уступают и даже превосходят разумом людей: Эй, кошак! Парень махнул рукой в сторону райдю, подзывая. Причем я только теперь обратила внимание на то, что он легко переходит с английского на китайский. И я тоже все понимаю. Точно, пропуск чего-то шаманит. Понятненько. Я задумчиво посмотрела на тигра, устроившего представление. Я несчастная, недовольная няша. Мне не надо сожрать нового директора в дальнем углу клетки. На вид поведение вполне кошачье. Ну, так как кто сказал, что кошки глупые? Тигр рыкнул что-то под нос и отвернулся. Скосил на нас глаза, абсолютно как барсик, когда ему шпроты со стола не позволили скоммуниздить и нехотя подошел к решетке. «Покажи госпоже второй облик». Голос Иоши не подразумевал неповиновения и бил будто плетьми. «Какой разносторонний тюлень!» В меня закрадываются смутные подозрения. Это точно зоопарк, а не тюрьма для плохих мифических существ. Интонации сейчас у Синеглазого не как у зоолога, скорее как у надсмотрщика. Я похож на цирка Ар! Вопротив клетки пошла изморозь, и тигр недовольно взъерошил шерсть, в которой проскользнуло несколько молний. Да понял я понял. Ужина на ближайшую неделю ты уже лишился, добил зверя Яоши. Я промолчала, поскольку вмешиваться до того, как разберешься, чей тут хвост в бан завязан по какому поводу, глупо. Но про размножение в таких условиях мы еще поговорим. Радзю махнул хвостом, исчезая в множестве искр. И на месте большого недовольного кота образовался большой недовольный мужик. Раскосый, как все уроженцы Востока, но более монументальный и рубленый, чем китайцы. «А почему именно богов хотелось съесть?» Спросила я после краткого осмотра, старательно отгоняя от себя неуместное любопытство. «А тюлень тоже так умеет?» «И в кого превращается?» «Что, правда, в тюлене?» «Витаминов не хватало? Или у вас не все в порядке с зубами?» Он сожрал бога грома и бога штормов. Думал, что это увеличит его силы. Причем тут его зубы?» Непонимающий поинтересовался ключ. «Обычно тигры едят антропоморфную дичь лишь в том случае, если не могут больше охотиться на животных своего естественного рациона. От старости, от слабости и болезни, после ранения или, например, зубы выпали. Нормальные тигры людей специально не едят. «Ничего у меня не выпало», — взъярился подслушивающий кот. «Я не ел людей. Тфу, пакость. Мне и положено питаться богами. Это они...» «Понятно, это они против», — кивнула я. «А в неволе чем заменили естественный рацион? Если боги — звено в его пищевой цепи, в них наверняка содержатся нужные ему микроэлементы, которые сложно заменить аналогами». Богов они жрут из-за своей непреклонной гордыни, как-то уязвленно сказал тюлень. И чтобы чужую силу отобрать. Здесь же он ест белорогих коров, среброкопытных оленей, а иногда ему перепадают королевские карпы. Да, и у меня от них не сварение, тут же наябедничал тигр, склонив голову к плечу. Витамины ему давали какие-нибудь, а на аллергию проверяли? А обычных коров пробовали или мифические животные плохо переносят добавки, которыми сейчас кормит скот? Пусть ест что дали, пожал плечами Йоши. Все равно польза от него никакой. Нет, так не годится, я сдержал улыбку. Тут либо жри что дали, либо размножаться. Все равно у вас нет самки моего вида. В лес опять тигр. Лапы короткие поймать. На вашем месте я бы этому не радовалась. Тигр недоуменно насупился. «Без перспективы размножения не будет и смены рациона. А вы, я вижу, уже рассчитываете». «Мне всего две тысячи лет осталось отсидеть», — пожал плечами кошак, отходя от решетки. «Потом я сам себе добуду. Витамины и микроэлементы». И почему-то многозначительно посмотрел на Йоши. «И вернешься в клетку», — кивнул ему тот, подтверждая мои подозрения. Я теперь директор не столько зоопарка, сколько колонии для нехороших зверушек. Я так понимаю, большинство зверей в этих клетках такие же, как он? Я прищурилась вдоль аллеи. Конца края не видать. Три четверти обитателей цветения разумны или относительно разумны, кивнул тюлень. Примерно половина из них — вымирающие виды. Хозяин цветущих равнин плодородия когда-то отлавливал их для изучения и размножения. «А сколько среди них заключенных? уточнила я. «Девять десятых разумных», — тут же ответил Йоши. «Мало кто соглашается жить в клетке добровольно, если у него достаточно мозгов, чтобы туда не попасть. Но есть те, кому просто не выжить за пределами цветения, и они пришли сюда сами. Остальные с хозяином этих земель не особо поспоришь». А потом канцелярия небесного императора прислала первого приступившего божественный закон Еугая и с тех пор так и повелось. А размножать мне предписано только неразумных или вообще всех подряд, и насколько важно создать для редких существ хорошие условия содержания. « Мм, сказал тюлень и озадаченно поскреб в затылке.